Сэр Джеффри, отец Клиффорда, вел себя до крайности нелепо, вырубая деревья в своем лесу для нужд фронта и отстраняя шахтеров от работы на своих шахтах, чтобы они отправлялись на войну. Легко быть патриотом, живя в безопасности. Впрочем, из патриотических чувств сэр Джеффри тратил на свою страну больше денег, чем позволяли его доходы. Когда Эмма, дочь Чаттерлея, приехала из регби холла в Лондон, чтобы ухаживать за ранеными. Она высказывалась в высшей степени остроумно насчет непреклонного патриотизма сэра Джеффри. Герберт, старший сын и наследник регби холла очень смеялся, слушая ее, хотя для крепления окопов вырубались в сущности его деревья. А Клиффорд лишь обеспокоенно улыбался. И в самом деле все это выглядело до крайности нелепо. Но когда это слишком близко касается вас самого, вы тоже рискуете казаться нелепым. И люди из другого класса, такие как Конни, хоть к чему-то относились серьезно, хоть во что-то верили. Они с сочувствием говорили об английских солдатах, об угрозе всеобщего призыва в армию, о нехватке сахара и конфет для детей. Конечно, во всем этом было виновато нелепое правительство страны. Но Клиффорд не мог заставить себя принимать все это близко к сердцу. По его мнению, власти вели себя нелепо об Ово, изначально. И не только в вопросе солдат или конфет для детей. Власти, понимая свою нелепость, вели себя от того еще более нелепо, и все это напоминало сумасшедший дом. Когда дела там, на континенте, начали приобретать тревожный оборот, к власти пришел Ллойд Джордж, чтобы спасти положение здесь, в Британии. Это превзошло все пределы нелепости, так что даже дерзкая молодежь перестала смеяться. В 1916 году Герберт Чаттерлей был убит, и Клиффорд приобрел статус наследника всего того, что принадлежало Чаттерлеям. Это его испугало. И в то же время в нем стало укореняться представление о своей значительности в качестве сына сэра Джеффри и отпрыска рода Чаттерлеев. И он не мог заставить себя думать о себе иначе но он понимал, что в глазах огромного неспокойного мира это ничтожный пустяк, нелепость. Теперь он станет наследником Рэгби-Холла и будет нести на себе всю ответственность за дальнейшую судьбу рода. Не ужасно ли это? А с другой стороны, не чудесно ли это? Хотя на самом деле это чистейшая нелепость. Для сэра Джеффри это не было нелепостью. Он вечно был бледный, какой-то напряженный, весь ушедший в себя, и главным для него было спасти свою страну и свое собственное положение вне зависимости от того, кто будет у Кормила власти, Ллойд Джордж или кто другой. Он так плохо представлял себе истинное положение вещей в Англии, настолько не ориентировался в происходящем, что подумать только. Был высокого мнения о Горацио Боттомли. Сэр Джеффри стоял за Англию и Ллойд Джорджа точно так же, как его предки стояли за Англию и святого Георгия. Он не видел между ними никакой разницы. Он хотел, чтобы Клиффорд женился и произвел наследника. Клиффорд тоже считал, что его отец безнадежный анахронизм. Впрочем, был ли он сам современнее, если не считать этого его тотального ощущения нелепости всего происходящего и сознания величайшей нелепости собственного положения, ибо он волей-неволей все же принял титул баронета и родовое имя, отнесясь к этому с полной серьезностью.